Глава 10 а д м и р а л обманывает матроса. Земля. Мне так и не удалось поговорить с адмиралом, но я выберу для этого более удачный момент. И пускай господин распорядится меня высадить в лодку, но я расскажу обо всех темных делах Хуана Яниса. Я спасу англичанина, даже если мне придется погибнуть самому. Внезапно мысль об а р н и ч у приходит мне в голову. «Как я мог забыть о моем милом друге?» Я тотчас же отправляюсь на поиски его. Он, как всегда, занят по горло, помогая врачу и сеньору Марио перевязывать больных. Осторожно и легко он поворачивает больных матросов. От Уэльца, Гомеса, Кабальеру исходит уже трупный запах. Тело вокруг пролежни почернело и гноится, Но о р н и ч о даже не поморщившись, разматывает бинты и меняет примочки. «Будешь ли ты так охотно ухаживать за мной, если я заболею?» Подойдя к нему сзади, спрашиваю я. И он, узнав меня по голосу, отвечает успокоительно. «Конечно, милый Франческо, ведь ты мой брат и друг». «Чем бы я н и заболел?» — спрашиваю я опять. И что-то в моем тоне заставляет о р н и ч о оглянуться. — Что с тобой, мой милый братец Франческо? — говорит он вдруг с тревогой, и, закончив перевязку, тотчас же выходит за мной на палубу. — Что с тобой? — повторяет он, и озабоченно оглядывает меня со всех сторон. Неожиданно для себя самого я с воплем бросаюсь ему на грудь. Задыхаясь и захлебываясь от слез, я рассказываю ему все, что услышал от магерского трактирщика. — Это все? — спрашивает он. «Тебя разволновали такие пустяки?» говорит он спокойно. «Ну, так нужно сказать, что обо всем этом я знал еще в Палосе. Почему ты думаешь, что заболеешь именно ты, а не Диего Мендес, который подрался с Кальвахарой в трактире? И если заболеешь ты, то, конечно, заболею и я, потому что мы спали на одной постели и ели из одной тарелки. Но я уверен, что от матери тебе...» Передалась невосприимчивость к заразе. «Гораздо больше заслуживает внимания то, что ты заставила этого крота сознаться, что он выпустил воду из бочонка, и англичанин томится невинно. Я не уверен, что Магерец сделал это ради спасения команды, он что-то совсем не похож на заступника матросов». «Погоди-ка», — сказал Арничо, вдруг оглядевшись по сторонам, «чему это так радуются наши добрые друзья?» «Действительно, матросы обнимались и целовались, и с радостными лицами сновали туда и сюда, а корабельный плотник, подозвав меня, велел приниматься за дело». «Довольно лодорничать», — сказал добрый старик. к ну, н о н е с и р о с а обтесали мачту, а ты помоги ее укрепить. Мы ее подрезали, и она сейчас немного ниже, чем раньше, но, Бог даст, в скорости мы заменим ее другой». — Что случилось? — спросил я в недоумении. — Разве ты не слышал? — ответил плотник, не в силах удержаться от радостной улыбки. — Наши испытания пришли к концу. Господин наш адмирал внял, наконец, советом капитана Пинсона и отдал рулевому приказанию взять курс на юго-запад. В этот же день были извещены капитаны Нини и Пинты о перемене курса. Я не слышал, в каких выражениях адмирал сообщил сеньору Пинсону о волнении на Санта-Марии, но капитан Пинсон во весь голос прокричал со своего корабля. «Если бы вы предоставили мне право распоряжаться мятежниками, я бы половину из них перевешал на реях, а с другой половиной два раза обошел бы вокруг земли». Я думаю, что это было сказано в шутку, так как, говоря это, Пинсон улыбался. Он немедленно потребовал, чтобы зачинщиков перевели к нему на корабль. «Я покажу им, как бунтовать», — сказал командир Пинты. И, пожалуй, он был прав. Ибо на Пинте царила твердая дисциплина. с е н ь о р Марио объясняет это тем, что, во-первых, почти вся команда Пинты из одного города. Во-вторых, командиром на ней хорошо известный и уважаемый в городе человек. Кто м у ж е т а м нет солдат и чиновников, которые в трудную минуту раздражают команду своей неприспособленностью к морю. Подумать только, из 60 человек экипажа Санта-Марии, настоящих матросов только 35, а остальные не знают даже как держать в е р е в к у в руках. Тальяртелаэс был немедленно о с в о б о ж д е н из-под ареста. Никто не протестовал против этого. так как все радовались возможности спасения. р а з в е не мог кляпы из бочки выскочить сам сказал кто-то. И все тотчас же подхватили это объяснение. как только мы повернули наши корабли к юго-западу экипаж перешел от отчаяния к надежде. Нам стали попадаться плавающие бревна, куски дерева, один из них несомненно отделанный человеческими руками, обломки камыша, Зеленый еще тростник и, наконец, ветка с ягодами. Я не был свидетелем того, о чем расскажу, так как это происходило на Пинте, но я из многих уст слышал эту историю и думаю, что, передавая ее, не отклоняюсь от истины. Дело в том, что переведенный с нашего корабля Хуан Родриго Бермеху из Трианы очень нуждался в деньгах, так как за полгода до этого был выкуплен из плена универных. Родные его продали для этого все свое имущество, и если бы не его матросское жалование, полученное за четыре месяца вперед, его семья погибла бы с голоду. Но кроме того, бедняга задолжал еще 3000 мороведей монастырю в Триане, а святые отцы совершенно забывают о милосердии, когда взимают проценты. В п л а в а н и и он пустился также и с к л ю ч и т е л ь н ы е з а выгод, которые сулил нам всем адмиралу. Поэтому, несмотря на усталость, Родриго двадцать шесть часов не сменялся с вахты, желая заслужить награду, и в два часа по полуночи д в е д ц а г о октября действительно первым увидел землю. Она показалась ему лежащей в двух лигах от корабля, и это предположение впоследствии подтвердилось. «Не знаю, имею ли я право сомневаться в правдивости господина», Но он заявил, что еще за четыре часа до этого он якобы заметил свет, который двигался по морю и который, несомненно, следует считать первым признаком близости земли. Об этом своем наблюдении он немедленно сообщил королевскому чиновнику сеньору Санчесу де с е г о в и Королевский постельничий офицер Перро Гутьерес подтвердил слова адмирала, но больше... Никто из экипажа Санта-Марии света не видел, хотя мы все до боли в глазах всматривались в темноту. Алонсо Пинсон ради этого случая велел спустить лодку и сам отправился на флагманском судне. — Господин адмирал, — сказал он, — то, что вы столь великодушно вняли моим советом и изменили курс кораблей, заставляет меня думать, что и в дальнейшем вы будете столь же благосклонно относиться к моим словам. Я уверен, что для вас ничего не составляет пенсия, обещанная королевой, а честь первому увидеть землю почти всегда выпадает в а х т и н н ы м и рулевым. Поэтому я прошу вас наградить Хуана Родриго Бермехо, который, несомненно, этого заслуживает, ибо свет, движущийся по морю, мог только почудиться вашим утомленным глазам. Капитан Пинсон резко оборвал его господин. Никакие мольбы и никакие советы не могли бы мне помешать изменить курс кораблей. И если это сделал, то сделал только по Господней воле, ибо адмирал ваш поминуется только воле Божией и монаршей. Вернитесь же на свое судно и не вступайте больше в пререкание со мной, так как иначе мне придется отнять у вас шпагу и обращаться с вами, как с королевским преступником». Я видел, как вся кровь бросилась в лицо храброго капитана. Он молча постоял несколько минут, ожидая очевидно, что адмирал раскается в своих словах. Но господин, запахнув небрежно плащ, кинул ему. «Ступайте на свое судно и занимайтесь своими делами. И благодарите Бога, если я не оповещу к о р о л е в а о вашем покровительстве бунтовщикам». Я низко нагнулся над связкой канатов, чтобы не встретиться с Пинсоном глазами. Тяжело ступая, он прошел мимо меня, молча спустился в лодку и дал знак г р е б ц а м Я никогда не думал, что у человека за несколько секунд может так измениться лицо. Может быть, адмирал не хотел выдать награды матросу, который провинился перед ним, Но как бы то ни было, сеньор Марио, Арничо и я были очень огорчены случившимся. Хуан Родриго б е р м е х у в гневе порвал на себя одежду и поклялся, что по возвращению он снова уйдет к неверным и примет магометанство. «Потому что, — говорил он, — у турок и арабов я видел больше справедливости, чем в христианском государстве. Пусть Господь простит ему необдуманную клятву, но я нахожу, что гнев его был вполне справедлив». Это грустное происшествие омрачило для меня радость счастливого дня. Спинты после заявления Хуана Родриго дали оружейный залп, и все три судна нашей флотилии стали под ветром ввиду земли. Адмирал велел убавить паруса и лечь в дрейф до следующего утра. Не следовало предпринимать что-либо на ночь глядя, да и люди наших команд были так измучены в пути, что им следовало дать отдых. однако никто не уходил с палубы. Воздух был до того прозрачен, что мы отчетливо могли разглядеть извилистую линию берега и пышную растительность, делающую остров похожим на драгоценный зеленый камень. Наконец наступило утро 13 октября. Немедленно были спущены лодки, в которые сели адмирал, Висенте я н е с Пинсон, Алонсо Пинсон, Капитан Ниньо, сеньор Родриго Санчес, сеньор Родриго де Эскаведа, нотариус. Адмирал держал в руке королевский флаг, а оба капитана — знамена Зеленого Креста с инициалами государей. Мы с корабля следили за каждым их движением. Четверых г р е б ц о в которые были взяты на лодке, мы считали счастливейшими из смертных. И когда Арничио уступил эту честь Хуану Гарсия, все сочли его за безумца. Я тоже решил, что он поступил неразумно. Господин наш был прекрасен. По верх военных доспехов он окинул алый плащ. И, думается мне, не только я, но и весь экипаж в эту минуту простил ему все испытания, перенесенные нами в пути. Дважды я встретился взглядом с подслеповатыми глазами Яни Сократа, но сейчас даже его физиономия показалась мне совсем не такой отталкивающей, как всегда. Правильно сказал Таллер т е л а й с кто старые помянет, тому глаз вон. А на н г л и ч а н и н а сейчас нельзя было смотреть без улыбки. Каждый из находящихся на палубе с напряженным вниманием следил за адмиральской лодкой, но Таллер т е л а й с волновался больше всех. Он всплескивал руками, как женщина, вздыхал и вскрикивал. Сойдя на сушу, господин наш, подняв кверху меч, произнес торжественную формулу присоединения острова к владениям Кастильской короны. До нас донес сего громкий и взволнованный голос. «Отныне и навеки!» — слышали мы. Остров сей со всеми его реками, озерами, горами и лесами присоединяется к владениям наших королей. Жители острова, б у д е такие, т будут обнаружены. С этого дня становятся верно подданными государе Арагонии, Кастилии и Леона. Адмирал распахнул знамя. и мы с волнением увидели, как замок Кастилии и Лев Леона затрепетали над темно-зеленой листвой. Острову было дано имя Сан-Сальвадор, и все согласились, что лучшего имени ему и не придумать. Примечание. Сальвадор по-испански спаситель. Конец примечания. На палубе матросы обнимали и целовали друг друга. Но где же эти новые верноподданные наши государей сказал Аничо, я проглядел все глаза, но кроме бабочек и попугаев не вижу ни одного живого существа. И вдруг так сжал мою руку, что я вскрикнул. И сейчас же вскрикнул еще раз, но уже не от боли, а от восхищения. сквозь густую стену зелени, Мы различили позади наших матросов темные фигуры, которые робко то приближались, то удалялись от них жестами. Мы старались обратить на них внимание наших товарищей, находящихся на острове, но на таком далеком расстоянии они не понимали наших знаков. Таллер Теллаис, не выдержав плавь, бросился к берегу. Остальные тотчас же занялись обсуждением того, что... т о за люди населяют этот прекрасный остров? Похожи ли они на европейцев? Желтого ли цвета у них кожа и косые ли глаза, как у жителей Катая, которых описал Марко Поло? К нашему восторгу матросы уже заметили туземцев и ласковыми жестами привлекли к себе их внимание. Мы видели, как наши товарищи вынимали из карманов различные безделушки, который адмирал, отъезжая на остров, распорядился захватить с собой. Туземцы доверчиво протягивали руки за подарками. Их совершенно нагие фигуры отчетливо вырисовывались на фоне неба и зелени, но лица их на таком большом расстоянии разглядеть было невозможно. Адмирал разрешил своей свите одарить туземцев подарками, а сам, вернувшись, немедленно занялся составлением письма к их королевским высочествам с отчетом обо всем происшедшем. Мы обступили Таллерта л а и с а и закидали его вопросами. Англичанин с важностью заявил, «Дикари, виденные нами сейчас в точности, походят на жителя материка Азии, встреченного мной, 1480 году на Тресковых Отмелях. Радуйтесь, мои друзья, ибо мы, наконец, пристали к одному из островов у берегов Азии. Только те дикари по причине царящего в их местах холода были закутаны в меха, а здесь, в этом райском климате, местные жители ходят совершенно н а г и Господин проходил в это время мимо нас в свою каюту. Он слышал слова англичанина и милостиво кивнул ему головой. Я счастлив был видеть, что добрая и благожелательная улыбка снова вернулась на уста адмирала. Мы с Арничу решили воспользоваться его настроением, чтобы и спросить разрешения съехать на берег. Но когда мы подошли к дверям адмиральской каюты, к нам донеслись его приглушенные рыдания. Я утешал себя мыслью, что господин плачет от радости. Почти тотчас же мы услышали, как он вскакивает с места, ходит по комнате, смеется и говорит разными голосами, так что, стоя у дверей, можно было вообразить, что его каюта полна народу. Потом он садился, и мы снова слышали скрип пера. Он не ответил на наш робкий стук. Тогда мы тихонько открыли дверь. Господин был в отличном настроении и не замедлил дать разрешение съехать на землю, но задержал нас, желая прочитать отрывки своего письма к монархам. Надо было видеть физиономию, какую состроил при этом о р н и ч м Друг мой хорошо понимал, что это надолго отсрочит наш отъезд на берег. Дело в том, что господин наш, как все люди, владеющие даром красноречия, очень строго относился к форуме, в которую он облекал свои мысли. Он мог трижды перечеркивать одно и то же слово и снова вставлять его в свою фразу. На наше счастье, в каюту вошел дон Родриго де Эсковеда, и мы с моим другом потихоньку проскользнули наверх. Сеньор Марио д о Компанило решил ехать на берег вместе с нами, захватив с собой ящик для собирания растений и камней. Бедный человек на протяжении двух с половиной месяцев очень страдал от того, что ему не удавалось приступить к исполнению своих секретарских обязанностей, так как все официальные бумаги вел общий секретарь флотилии. В первое время предполагалось, что господин будет диктовать сеньору Марио свой дневник, чтобы не утруждать правую руку, которая, как я уже упоминал, Все время распухало от подагры. Однако и это пришлось отложить, ибо ни один скорописец не мог поспеть за мыслью адмирала. Сеньор Марио попытался было приводить в порядок собственноручные записи господина, но это ему тоже было запрещено. Адмирал заявил, что он владеет самым чистым слогом в обеих к о с т и л ь я х и что записи его не нуждаются в поправках. Относительно слога своего он, возможно, и прав. Даже очень бывалые люди находят, что не видели человека, который бы с таким изяществом передавал свои и чужие мысли. Но мне кажется, что записки адмирала много выиграли бы, если бы кто-нибудь их просматривал. Так как господин наш на одной и той же странице дважды и трижды противоречит себе И путты даты и события.